Глава четырнадцатая. «Поул Краб». Утро медленно миновало. Маскал задергался, открыл глаза и, моргая, сел. В лесу царил безмолвный сумрак. Странный свет погас, музыка стихла, Дрим Синтер исчез. Маскал ощупал бороду, покрытую кровью Тайдемин, и погрузился в глубокую задумчивость. По словам Панавы и Кэтиса, в этом лесу живут мудрецы. Возможно, Дримсинтер был одним из них. А то видение, что меня посетило, было проявлением его мудрости. Оно выглядело почти ответом на мой вопрос. Нужно было спрашивать не о себе, а о Суртуре. Тогда ответ был бы иным. Я мог бы что-то узнать, мог бы увидеть его. Некоторое время Маскал провел в безмолвной апатии. «Но я бы не смог вынести то ужасное сияние», — продолжил он. «Оно рвало мое тело в клочья, и он меня предупредил. А значит, Суртур действительно существует, и мое путешествие что-то значит. Но почему я здесь, и что могу сделать? Кто такой Суртур? Где его искать? Что-то дикое мелькнуло в его глазах. «Что имел в виду Дримсинтер, когда сказал «не тебя, а Найтспора»? Неужели я второстепенный персонаж, и он важен, а я — нет? Где находится Найтспор и чем он занят? Следует ли мне подчиниться ему? Неужели я сам ничего не могу создать?» Маскл сел, вытянув ноги. Я должен смириться с тем, что это странное путешествие, во время которого должны произойти самые странные вещи. Нет смысла строить планы, ведь я ничего не могу просчитать даже на два шага вперёд. Я ничего не знаю. Но одно очевидно. Лишь величайшая смелость поможет мне пройти этот путь, и я должен пожертвовать всем ради неё. «Следовательно, если Суртур вновь явит себя, я встречусь с ним, даже если это будет означать смерть». По чёрным, тихим лесным нефам вновь разнёсся барабанный бой. Звук был очень далёким и едва различимым и напоминал последнее ворчание грома после сильной грозы. Маскл слушал, не вставая с земли. Барабанная дробь стихла и больше не повторялась. Маскл со странной улыбкой произнёс «Спасибо, Суртур, я принимаю твой знак». Собравшись подняться, он обнаружил, что сморщенная кожа на месте третьей руки неприятно хлопает при каждом движении. Ногтями он проделал в ней отверстие как можно ближе к грудной клетке, а затем аккуратно оторвал кожу, рассудив, что в этом мире стремительного роста и деградации культя быстро рассосется. Затем он встал и вгляделся во мрак. Лес в этом месте довольно круто шел под уклон, и, не раздумывая, он зашагал вниз, уверенный, что куда-нибудь до да придет. Стоило ему пуститься в путь, как настроение у него стало мрачным и угрюмым. Он был потрясён, утомлен и грязен. Его терзал голод. Более того, он понял, что дорога предстоит не неблизкая. Пусть так. Он решил не останавливаться, пока не оставит позади этот гнетущий лес. Одно за другим он оглядывал темные, похожие на дома деревья, обходил их и двигался дальше. Высоко над головой по-прежнему виднелся крошечный кусочек сияющего неба. Других указаний на время суток у него не было. Много влажных, скользких миль он мрачно брел вниз по склону, иногда через болото. Когда, наконец, сумерки начали светлеть, он решил, что открытое пространство уже близко. Лес стал более осязаемым и серым и теперь Маскл лучше понимал его величие. Древесные стволы напоминали круглые башни, а расстояния между ними были настолько большими, что все вместе они походили на естественные амфитеатры. Маскл не мог различить цвет коры. Все, что он видел, поражало, но его восхищение было сварливо неохотным. Разница в освещении в лесу за его спиной и в лесу впереди стала такой заметной, что он больше не сомневался. Финал близок. Впереди было по-настоящему светло. Оглянувшись, Маскал обнаружил, что отбрасывает тень. Стволы приобрели красноватый оттенок. Он ускорил шаг. Минуты шли. Яркое пятно впереди стало четким и живым, с голубоватым оттенком. Маскалу также показалось, что он слышит звук прибоя. Участок леса, к которому он приближался, расцвел красками. Стволы деревьев были глубокого, темно-красного цвета. Их листья, высоко над головой, имели оттенок алфаер. Цвет сухих листьев под ногами Маскал определить не мог. В то же время он обнаружил предназначение третьего глаза. Тот добавлял зрению третий угол и каждый объект казался более выпуклым. Мир был не таким плоским, более реалистичным и значимым. Окружающий пейзаж притягивал Маскала. Он словно утратил самомнение, стал свободным и вдумчивым. Сквозь последние деревья он увидел свет дня. Менее полумили отделяло его от границы леса, и спеша выяснить, что лежит за ней, он побежал. Звук прибоя усилился. Столь странное шипение могла производить только вода, но это было не похоже на море. Почти сразу перед Маскалом открылись безбрежные просторы танцующих волн. Очевидно, тонущее море. Он вновь перешел на быстрый шаг, внимательно оглядываясь. Ему в лицо ударил ветер. Горячий, свежий и сладкий. Выйдя на опушку леса, за которым без какого-либо перепада высоты начинался широкий песчаный берег, Маскл прислонился спиной к огромному дереву и, не шевелясь, принялся изучать открывшуюся перед ним картину. Пески тянулись на запад и восток прямой полосой, прерываемые лишь несколькими ручьями. Песок был ярко-оранжевым, но местами попадались фиолетовые участки. Лес будто стоял на страже на протяжении всего побережья. Все оставшееся пространство занимали море и небо. Маскл никогда не видел столько воды. Полукруг горизонта был таким широким, что можно было представить, будто находишься в плоском мире, обзор в котором ограничен исключительно остротой зрения. Море не было похоже ни на одно море на Земле. Оно напоминало огромный жидкий опал. На глубоком, великолепном изумрудно-зелёном теле повсюду мелькали красные, жёлтые и синие всполохи. Движение волн было удивительным. Водяные пики медленно росли, пока не достигали в высоту 10 или 20 футов, после чего внезапно оседали вниз и в стороны, распространяя далеко вокруг серию концентрических колец. Стремительные течения, похожие на реки, неслись от суши. Они были темнее и без водяных пиков. Там, где море встречалось с берегом, волны обрушивались на песок с почти зловещей быстротой, издавая странный шипящий, плюющийся звук, который слышал Маскл. Зелёные языки без пены втягивались обратно. На расстоянии 20 миль, насколько мог судить Маскл, Прямо напротив него выступал из моря невысокий остров, чёрный, лишённый определённой формы. Это был остров Суэлоуна. Маскова заинтересовал не столько сам остров, сколько синий закат, пылавший за ним. Элппейн зашёл, однако всё небо на севере было погружено в минорную тональность его после свечения. Бранчспелл в зените сиял ослепительным белым светом, День был безоблачным и невероятно жарким. Но там, где зашло синее солнце, над миром словно лежала мрачная тень. Маскал чувствовал, что расщепляется, будто два разных химических процесса одновременно воздействовали на клетки его тела. Поскольку даже после свечения Элппейна производила на него такой эффект, Маскал подумал, что вряд ли сможет увидеть само солнце и выжить. Однако он еще мог подвергнуться неким изменениям, которые сделали бы это возможным. Море притягивало его. Он решил искупаться и сразу пошел на берег. Стоило ему покинуть тень лесных деревьев, как ослепительные солнечные лучи обрушились на него с такой силой, что он испытал дурноту, и у него закружилась голова. Маскл быстро потрусил по песку. Оранжевые участки оказались раскалены настолько, что на них можно было готовить пищу, но фиолетовые напоминали само пламя. Маскал в неведении наступил на такой участок и тут же с воплем подпрыгнул. Море было чувственно тёплым. Вода не держала вес Маскала, и он решил попробовать плавание. Сперва он избавился от одежды, тщательно выстирал её водой с песком и разложил на солнце сушиться потом отскрёб своё тело и вымыл голову и бороду. После этого долго шагал от берега, пока вода не достигла его груди, а затем поплыл, стараясь избегать волн. Это оказалось совсем непросто. Плотность воды везде была разной. В некоторых местах он мог плыть, в других — тонул, в третьих — всплывал на поверхность. По внешним признакам нельзя было понять, что за вода ждёт впереди. Затея оказалась крайне опасной. Он вышел на берег, чувствуя себя очищенным и бодрым. Некоторое время бродил по пескам, подсыхая на жарком солнце и осматриваясь. Он был голым чужаком в огромном, незнакомом, таинственном мире. И куда бы ни поворачивался, отовсюду на него смотрели неведомые грозные силы. Огромный, белый, и иссушающий бранч спел. Чудовищный, меняющий тело Элппейн. Прекрасное, смертоносное, предательское море. Загадочный темный остров Суэлоуна. Сокрушающий дух лес, из которого он только что выбрался. Что мог противопоставить всем этим могуществам, окружавшим его со всех сторон маскал? Слабый, неискушенный путник с крошечной планетки на другом краю Вселенной — вы его не стёрли в пыль. Тут он улыбнулся самому себе. «Я провёл здесь два дня, и всё ещё жив. На моей стороне удача, и её достаточно, чтобы уравновесить Вселенную». Но что есть удача? Слово или вещь? Когда он надевал высохшую шкуру, ответ пришёл к нему, и Маскл стал серьёзен. «Суртур привел меня сюда, и Суртур следит за мной. Вот моя удача. Но что есть Суртур в этом мире? Как может он защитить меня от слепых и неуправляемых сил природы? Или он сильнее природы?» Маскл был голоден, но еще больше ему не хватало людей, которым он мог бы задать все эти вопросы. Он спросил себя, куда ему идти. Пути было всего два вдоль берега — на запад или на восток. Ближайшие ручей рассекал пески в миле к востоку. Маскл зашагал к нему. Стена леса была грозной, невероятно высокой и столь точно обращенной к морю, словно ее создали при помощи инструментов. Маскл шел в тени деревьев, но смотрел не на них, а на море. Эта картина была приятней. Ручей оказался широким, с плоскими берегами. Это была не река, а рукав моря, чьи спокойные темно-зеленые воды, изгибаясь, скрывались в лесу. Деревья по берегам нависали над водой, полностью затеняя ее. Он дошел до изгиба, за которым открылся очередной короткий участок рукава. На узком берегу сидел человек, опустив ноги в воду. Он был одет в грубую, жесткую шкуру, не прикрывавшую руки и ноги. Человек был приземистым, коренастым и крепким, с короткими ногами и мощными длинными руками, которые оканчивались огромными ладонями. Он был не молод. Его простое, плоское, красновато-коричневое лицо было покрыто морщинами и ничего не выражало. Ни на лице, ни на голове не было волос. Кожа была грубой и жесткой. Мужчина выглядел крестьянином или рыбаком. В его чертах не было ни следа мысли о других людях, либо утонченности восприятия. У него было три разноцветных глаза — нефритовый, голубой и алфаеровый. Перед ним покачивался на воде, привязанный к берегу, незамысловатый плод из неуклюже скрепленных древесных ветвей. «Ты тоже мудрец из леса Оомфлэш?» — спросил его Маскл. Подняв глаза, человек ответил сердитым, хриплым голосом. — Я рыбак. Я ничего не знаю о мудрости. — Как тебя зовут? — Полкраб. А тебя? — Маскл, если ты рыбак, у тебя должна быть рыба. Я умираю от голода. Полкраб хмыкнул и помедлил, прежде чем ответить. — Рыбы достаточно. Мой обед готовится в песках. «Несложно поймать еще для тебя». Маскалу этот ответ понравился. «Но сколько это займет времени?» — спросил он. Мужчина потер ладони друг от друга, издав пронзительный, скрыжащий звук. Затем вытащил ноги из воды и вскарабкался на берег. Минуту спустя забавное маленькое существо подползло к его ногам, любовно задрав морду и глядя вверх, словно собака. Оно было около двух футов в длину и немного напоминало небольшого тюленя, но имело шесть ног, оканчивающихся мощными когтями. «Херк, лови рыбу!» — хрипло приказал Пол краб. Создание тут же шлепнулось с берега в воду, грациозно выплыло на середину, нырнуло и надолго скрылось под поверхностью. «Несложная рыбалка», — заметил Маскл. «Но зачем нужен плод?» «Чтобы выходить в море». «Лучшая рыба в море. Это съедобно». «Этот эрк выглядит крайне разумным существом». Пол краб снова хмыкнул. «Я обучил около сотни таких. Большеголовые лучше учатся, но медленнее плавают. Роскоголовые плавают, как угри, но научить их невозможно. Теперь я их скрещиваю. Этот — из приплода». «Ты живёшь здесь один?» Нет. У меня есть жена и три сына. Жена где-то спит, а где парни, знает один формирующий. Маскал почувствовал себя очень уютно в компании этого незамысловатого человека. «Этот плод — настоящее безумие», — сказал он, разглядывая сооружение. «Если ты заплываешь на нем далеко, значит, ты храбрее меня». «Я плавал на нем в Метерплей», — ответил Полкроп. Эрг вынырнул и поплыл к берегу. На этот раз неуклюже, словно волоча под водой тяжелую ношу. Когда он выбрался к ногам хозяина, мужчины увидели, что в когтях каждой лапы он сжимал по рыбине. Всего шесть штук. Полкраб забрал у него улов. Отрезав головы и хвосты камнем с острой кромкой, подобранным земли, он кинул Хэргу, и тот мгновенно проглотил награду. Полкраб поманил маскала за собой и понес рыбу на берег тем же путем, каким пришел Маскал. Когда они достигли песка, Пол Краб выпотрошил рыбу, выкопал в фиолетовом песке неглубокую ямку и, положив туда тушки, снова засыпал ее. Потом откопал собственный обед. Ноздри Маскала затрепетали от аппетитного запаха, однако его трапеза еще не была готова. Держа рыбу в руках, Пол Краб повернулся, чтобы уйти, и сказал, «Это мои!» — Они твои. Когда твои будут готовы, можешь вернуться и присоединиться ко мне, если захочешь компании. — Через сколько это будет? — Минут через двадцать, — бросил рыбак через плечо. Маскл укрылся в тени деревьев и стал ждать. Когда прошёл примерно означенный промежуток времени, он откопал свой обед и попутно обжёг пальцы, хотя песок был раскалённым только на поверхности. А потом вернулся к полкрабу. В тёплом, неподвижном воздухе, в приятной тени бухты, они молча жевали, переводя взгляд с пищи на ленивую воду и обратно. Маскл чувствовал, как с каждым глотком к нему возвращаются силы. Он закончил прежде полкраба, который трапезничал, как человек, не следящий за временем. Доев, полкраб встал. «Пойдём, побьём!» — сказал он хриплым голосом. Маскал вопросительно посмотрел на него. Рыбак отошел недалеко в лес и зашагал прямиком к одному из деревьев. На удобной высоте в стволе была проделана дыра, в ней торчала пробка. Полкраб вытащил пробку, прижался ртом к отверстию и долго сосал, будто дитя материнскую грудь. Наблюдая за ним, Маскал подумал, что глаза рыбака заблестели ярче. Когда пришла его очередь пить, он обнаружил, что древесный сок по вкусу напоминает кокосовое молоко, но опьяняющее. Однако это был новый вид опьянения, возбуждавший не эмоции, а интеллект, причем определенным образом. Мысли и образы не стали свободней и развязней, но, напротив, принялись трудиться что из сил, пока не достигли полной красоты прозрения, вспыхнувшего в сознании и угасшего. Затем весь процесс повторился. Однако не было ни единого мгновения, когда Маскал не сохранял бы полное спокойствие и не повелевал бы своими чувствами. Когда оба выпили дважды, Пол Краб вставил на место пробку, и они вернулись на берег. «Уже будет сомбр», — спросил Маскал, удовлетворенно вытягиваясь на земле краб вновь уселся прямо, свесив ноги в воду. «Самое начало!» — хрипло ответил он. «Тогда мне следует остаться здесь, пока он не кончится. Поговорим?» «Можем!» — равнодушно ответил рыбак. Маскл посмотрел на него сквозь полуприкрытые веки, гадая, тот ли он кем кажется. В глазах пол краба вроде бы сиял свет мудрости. Ты много путешествовал, Полукраб. Не в том смысле, в котором ты понимаешь путешествие Ты говорил, что был в Метерплее. Что это за страна? Не знаю. Я плавал туда за кремнями. А какие страны лежат за ним? Дальше к северу. Трэл. Говорят, это земля тайн. Я не знаю. Тайн? «Так я слышал. А ещё дальше, к северу, лечь шторм». «Далеко мы забрались. Там есть горы, и в целом это место должно быть очень опасным, особенно для полнокровного человека вроде тебя. Будь осторожен». «Это преждевременно, паукраб. Откуда тебе знать, что я туда пойду?» «Раз ты пришёл с юга». «Надо полагать, ты пойдёшь на север». «Что ж, верно», — согласился Маскал, внимательно глядя на рыбака. «Но откуда ты знаешь, что я пришёл с юга?» «Может, ты нет, на тебя окружает аура Ивдоун». «Что за аура?» «Трагическая», — ответил Полкроп. «Он ни разу не взглянул на Маскала». Его немигающие глаза не отрывались от некой точки на воде. «Что лежит за лич-стормом?» штормом минуту спустя спросил Маскл. «Берри, где светит два солнца, а не одно? на больше я ничего про него не знаю. А за ним — океан». «А что на той стороне океана?» «Это тебе придется выяснить самому, потому что я сомневаюсь что кто-то когда-либо пересёк его и вернулся. Маскл некоторое время молчал. «Почему твои люди такие нелюбопытные? Похоже, я один путешествую из интереса». «Кого ты имеешь в виду под моими людьми?» «Конечно, ты ведь не знаешь, что я не с твоей планеты. Я пришёл из другого мира, Пол Краб». «Зачем?» Я прилетел с Крэгом и Найтспором, чтобы следовать за Суртуром. Должно быть, в момент приземления я потерял сознание, а когда пришел в себя, была ночь, и мои спутники исчезли. С тех пор я путешествую наугад. Полкраб почесал нос. — Ты еще не нашел Суртура? Я часто слышал его барабанную дробь. Сегодня утром в лесу я подобрался к нему совсем близко. А два дня назад, на равнине Льюжн, мне было видение. Существо в человеческом обличье, которое назвалось Суртуром. но ну, может быть, это и был Суртур?» «Нет, это невозможно», — задумчиво возразил Маскл. «Это был Кристалмен. И дело не в моих подозрениях. Я это знаю». «Откуда?» Оттуда, что это мир Кристалмена, а мир Суртура совсем другой. «Тогда это странно», — ответил Полкроп. Когда я вышел из того леса, продолжил маскал, обращаясь наполовину к самому себе, со мной произошла перемена, и теперь я смотрю на вещи иначе. Все предметы здесь кажутся настолько более плотными и настоящими, чем в других местах, что я не могу допустить ни тени сомнения в их существовании. Они не только выглядят настоящими. Они и есть настоящие. Готов поставить на кон свою жизнь. Но в то же время они и ложные. Как сон. Нет, совсем не как сон. И это-то я и хочу объяснить. Твой мир, а может и мой, если на то пошло вовсе не похож на сон или на иллюзию или на нечто подобное. Я знаю, что в этот момент он действительно существует, именно такой, какой мы видим, ты и я. И все же он ложен. Ложен вот в каком смысле, Полкроп. Рядом с ним существует другой мир. И тот другой мир является истинным, в то время как этот насквозь лжив и обманчив и потому мне кажется, что реальность и ложь по сути своей означают одно и то же». «Допустим, этот другой мир существует», — сипло сказал Полкроп. «Но показалось ли то видение тебе одновременно реальным и ложным?» «Очень реальным но не ложным, тогда, когда я не понимал всего этого». Однако именно потому, что оно было реальным, это не мог быть суртур, который не связан с реальностью. «Разве барабанная дробь не казалась тебе реальной?» Мне пришлось слышать ее ушами, а потому она показалась мне реальной. Однако в действительности она была чем-то иным и определенно исходила от суртура. Если я услышал ее неправильно, в том моя вина а не его. Полкраб заворчал. «Если сортор предпочитает обращаться к тебе подобным образом, значит, он пытается что-то сказать». «Что еще я могу думать? Но, Полкраб, как ты считаешь, зовет ли он меня в жизнь после смерти?» Старик встревоженно поежился. «Я рыбак», сказал он пару минут спустя. «Я живоубийством» как и все прочее Такая жизнь кажется мне неправильной. Может, любая жизнь неправильна, а мир сортора вовсе не жизнь, а нечто иное. — Да, но приведет ли смерть меня туда, чем бы он ни был? — Спрашивай мертвых, а не живых, — ответил полкраб В лесу я слышал музыку. — продолжил Маскл, — и видел свет, который не мог принадлежать этому миру. Они были слишком мощными для моих чувств, и я, должно быть, надолго потерял сознание. Кроме того, там было видение, в котором меня убили, а Найтспор продолжил идти к свету в одиночку. Пол Краб хмыкнул. — Тебе есть над чем поразмыслить. Последовала короткая пауза, которую нарушил Маскл. Моё чувство неправильности этой жизни настолько сильно, что я могу покончить с собой. Рыбак не ответил и не пошевелился. Маскул улёгся на живот и, подперев голову руками, посмотрел на пол краба Что ты думаешь, полкраб? Может ли человек, пребывая в своём теле, взглянуть на тот другой мир поближе, чем удалось мне? Я человек невежественный. А потому не могу сказать, странник. Быть может, есть много других вроде тебя, которые тоже хотели бы знать. Где? Я бы с удовольствием с ними встретился. Ты считаешь, что создан из одного теста, а всё прочее человечество — из другого? Я не столь самонадеян. Быть может, все люди тянутся к Маспелу, Но большинство этого не осознают. «Не в ту сторону», — сказал Полкроп. Маскал одарил его странным взглядом. «Как это?» «Это не моя мудрость. У меня ее нет», — ответил Полкроп. «Но я только что вспомнил, что мне однажды сказал Брудвел, когда я был молод, а он стар. Он сказал, что Кристалмен — пытается превратить все вещи в одну, и что куда бы ни маршировали его формы, пытаясь сбежать от него, они вновь и вновь оказываются лицом к лицу с Кристалменом и превращаются в новые кристаллы. Но этот марш форм, который мы называем разветвлением, происходит от подсознательного стремления найти Суртура, только направлен не в ту сторону. Ведь мир Суртура лежит не по эту сторону от того мира, где началась жизнь, а по ту сторону. И чтобы попасть туда, мы должны вновь пройти через тот мир. Однако сделать это можно, лишь отрекшись от нашей личной жизни и полностью отдавшись миру Кристалмена. И это только первая часть путешествия, хотя многие добрые люди думали, будто на этом оно и заканчивается. Насколько я помню, — так говорил Брудвиол, — но я тогда был молодым и невежественным, а потому мог забыть слова, которые лучше бы объяснили, что он имел в виду. Внимательно слушавший Маскал продолжал размышлять. «Это ясно», — сказал он. «Но что он имел в виду под тем, чтобы отдаться миру Кристалмена? Если он ложен, значит, мы тоже должны стать ложными?» «Я не спросил у него. И ты сам можешь ответить на этот вопрос не хуже меня». Очевидно, он имел в виду, что каждый из нас и так живет в ложном, личном мирке мирке грез, аппетитов и искаженного восприятия. Приняв большой мир, мы точно не утратим истину и реальность. Полкроп вытащил ноги из воды, поднялся, зевнул и потянулся. — Я рассказал тебе все, что знаю, — угрюмо произнес он. — А теперь дай мне поспать. Маскл продолжал смотреть на него, не отвечая. Старик неловко опустился на землю и приготовился ко сну. Пока он устраивался поудобнее, позади, со стороны леса, раздались шаги. Обернувшись, Маскл увидел женщину, которая шла к ним. Он сразу предположил, что это жена полкраба, и сел. Однако рыбак не пошевелился. Женщина подошла и остановилась перед ними, глядя на них с высоты своего немалого роста. Ее одеяние было таким же, как у мужа, только больше прикрывало конечности. Она была молодой, высокой, стройной и потрясающе прямой. Кожу покрывал легкий загар, и женщина выглядела сильной, но совсем не похожей на крестьянку. Вся ее фигура дышала изяществом. Лицо было слишком энергичным для женщины, и она не была красивой. Три огромных глаза вспыхивали и сияли. Роскошная копна мягких светлых волос была забрана наверх и заколота, но так небрежно, что часть прядей падала на спину. Когда она заговорила, ее голос оказался слабым, однако полным света и тени. Казалось, в нем постоянно сквозила страстность. «Прошу прощения за то, что подслушала ваш разговор». — сказала она, обращаясь к Маскалу. Я отдыхала за деревом и всё слышала. Маскал медленно поднялся. — Ты жена Полкраба? — Она моя жена, — ответил Полкраб. — Её зовут Глимейл. — Сядь обратно, странник, и ты, жена, тоже садись, раз уж пришла. Оба подчинились. — Я всё слышала, — повторила Глимейл. «Но не услышала, куда ты направишься, когда покинешь нас, Маскл?» «Мне это известно не больше, чем вам». «Тогда слушай. Есть лишь одно место, куда тебе следует отправиться. И это остров Суэлоуна. Я сама отвезу тебя туда до заката. Что я там найду?» «Он может отправиться туда, жена!» — хрипло вмешался старик. «Но я не позволю тебе плыть с ним. Я сам отвезу его». «Нет, ты всегда мне мешаешь», — взволнованно возразила глимаев «На этот раз я поеду. Когда Тергайлд сияет в ночи, а я сижу здесь на берегу и слушаю музыку Эртрида, едва доносящуюся через пролив, мне больно. Я не могу этого вынести». Я давно решил отправиться на остров и узнать, что это за музыка. Если она плохая и убьет меня, так тому и быть. «Зачем мне этот человек и его музыка, Глимейл?» — спросил Маскл. «Думаю, музыка ответит на все твои вопросы лучше, чем это сделал Пол Краб. И, возможно, неожиданным для тебя образом». Что за музыка может преодолеть столько миль над морем? Нам говорили, эта музыка странная, неприятная, а болезненная. А человек, способный играть на инструменте Эртрида, сможет создавать удивительнейшие формы, которые будут не фантомами, а реальностью. — Может, и так, — проворчал Полкроп. Но я бывал на острове днем, и что я там обнаружил? Человеческие кости, свежие и древние. Они принадлежали жертвам Эртрида, и ты, жена, туда не поедешь. — Но прозвучит ли сегодня ночью там музыка? — спросил Маскл. «Да — Да, — ответила Глеймэл, пристально глядя на него. Когда взойдет Тиргаут, наша луна? Если Эртрид своей игрой губит людей, сдается мне, пришла пора погибнуть ему самому. В любом случае, я хотел бы сам услышать эту музыку. Но что до твоего общества, Глимэйл, женщины на Тормансе умирают слишком легко. Я только что смыл с себя кровь другой женщины. Глемаэл рассмеялась, но ничего не сказала. «Теперь поспи», — посоветовал Полкроп. «Когда придёт время, я сам тебя переправлю». Он снова лёг и закрыл глаза. Маскал последовал его примеру, однако Глемаэл осталось сидеть, поджав ноги. «Что это была за женщина, Маскал?» — наконец спросила она. Он не ответил прикинувшись спящим.